свободные места. Крестные отцы вели рабочий прием. Дощан своими глазами убедился, что приезжавшие к нему действительно люди авторитетные. Почему они засветились на банальном рэкете? Ведь обычно дела такого рода решаются на уровне шестерок боевиков, в крайнем случае бригадиров. Вероятно, Вымогатели были настолько уверены в беспроигрышности наезда на кооператора, что даже не потрудились подстраховаться. К тому же поездка из душной летней Москвы в зеленый район Подмосковья представлялась приятным и необременительным развлечением. Шашлык на природе, вино, новые впечатления. Так или иначе, ошибка, допущенная главарями лазанской группировки, — облегчила задачу их задержания и позволила впервые взять с поличным мафиози такого уровня выпив с кооператором по бокалу шампанского гена шрам поинтересовался когда тот намерен произвести окончательный расчет дащенн попытался сыграть на жалости деньги ели на скреп, не разоряйте мол полностью Но Лобжанидзе дал понять, что разговоры в пользу бедных в Лазани не ведутся. Тогда Дощан вспомнил о своем приятеле, задолжавшем ему двадцать тысяч, если бы Гена и его друзья помогли вернуть долг. «Нет проблем», — мгновенно откликнулся Лобжанидза и, уточнив адрес, приятеля попрощался. «А через два дня...» Дащан вновь смог убедиться в силе Руслана и компании. Поздно вечером к нему приехал задолжавший знакомый, бледный, с бегающими глазами протянул шестнадцать тысяч рублей и уникальную золотую брошь с бриллиантами, стоившую никак не меньше десяти тысяч. «Зачем же так?» — с упреком произнес он. «Неужели обязательно было чеченцев подключать?» В ближайший выходной 16 тысяч и ювелирные украшения перекочевали в лазанью. По расчетам Дощана долг был погашен. Но вымогатели такую арифметику не признавали. «В зачет идет половина», — сказал Гена Шрам. «Остальное — оплата услуг по возврату денег». Кооператор попросил скидку, но чеченцы уступить отказались. Тогда жена Дощана слетала в Армению и заняла у родных недостающую сумму. Последние тысячи хажа получила из рук жертвы такси, подъехав в условленное место. Брали рекетиров ранним утром в воскресенье. Группа сотрудников МУРа, ОМОНа, технических служб, Велась видеосъемка. По команде с Петровки начали совместную операцию сразу по пяти адресам, где могли скрываться преступники. Обошлось без выстрелов. Опытные Атлант Гириев, Нухаев и Лабжанидзе имели достаточно возможности досконально изучить уголовный кодекс, знали свои права и права милиции. Хажа и вовсе бывший студент юридического факультета МГУ без пяти минут правобед. Интересная подробность, характеризующая место лазанских авторитетов в иерархии преступного мира. Хажа и Руслан, сидевшие в следственном изоляторе, являлись на допросы и очные ставки свежими, наглаженными, спокойными. И это при общеизвестной переполненности и, мягко говоря, некомфортабельности знаменитой бутырской тюрьмы, не знавшей серьезного ремонта с начала века. Кстати, оба они не курили и не пили. Атлан Гиреев, например, читав в камере философские произведения, охотно разглагольствовал перед следователем о превратности бытия и бренности мирского существования. Такую же линию поведения выбрали подельники Руслана.